«Ваша осведомленность заслуживает восхищения», — сухо произнес Юрген. «Честно признаться, о ваших планах я узнал совсем недавно, слушая разговор двухчасовых возле челнока», — усмехнулся Стоянович. «А что вам известно о готовящейся операции?» — перешел к вопросу, который интересовал его в наибольшей степени Юрген. «Почти все» ответил стоянович по крайней мере вполне достаточно для того, чтобы отразить нападение. Сказав это, стоянович неожиданно умолк: « Я слушаю вас после нескольких секунд ожидания решил напомнить о себе юрген. Стоянович изменил позу. поставив обе ноги на пол, он наклонился вперед и оперся локтями о колени. «Мы еще не обговорили наши взаимные интересы», — сказал он. Взгляд, которым он одарил при этом Юргена, был отнюдь не невинным. «Ты можешь делать со мной все то, что захочешь», — говорил этот взгляд. «Но подумай, что будет после этого с тобой». Однако на террориста он произвел впечатление, прямо противоположное тому, что ожидал Стоянович. Пленник, набивающийся в союзники, начал торговаться, а это означало, что его позиция далеко не идеальна, если, конечно, он попросту не был агентом, подосланным службой безопасности. Последнее беспокоило Юргена меньше всего. Человек, сидевший напротив него, мог еще не догадываться о своей дальнейшей судьбе, Но Юрген-то точно знал, что у него очень мало шансов покинуть сектор на живым. «А разве у нас есть общие интересы?» — изобразил удивление Юрген. «Я думаю, мы сумеем их найти», — ответил Стоянович. «Все дело в том, что ни вы, ни я не можем достичь своей цели друг без друга». «Ну...» Откинувшись на спинку стула, Юрген положил ноги на угол стола, который при этом предательски качнулся. «Интересно будет послушать». «Сколько у вас людей?» — спросил Стоянович. «Неважно», — резко ответил Юрген. «В любом случае, не больше десяти», — усмехнулся Стоянович. «А бешеные, ненадежные союзники, вы собираетесь захватить...» Генераторы — поля стабильности, но сделать это вам не удастся. Почему? Генераторы закрыты мощным бронированным колпаком. Чтобы пробить его, потребуется ядерный заряд. Код для доступа к генераторам состоит из нескольких частей, каждая из которых известна только одному из членов Совета Сохранения Стабильности — так что вам не удастся узнать его, даже если вы возьмете в заложники кого-то из руководителей отделов. На расшифровку кода уйдут дни. За это время можно и код сменить, и уничтожить всю вашу команду. Достаточно будет запереть за вами дверь, когда вы войдете в коридор, ведущий к генераторам, а затем перекрыть в него доступ кислорода. «Как вам это понравится?» «Мне не нравится, главным образом, то, что до сих пор я не получил никакой позитивной информации», — холодно ответил Юрген. «Из твоих речей я понял, что если нас не уничтожит силы безопасности информационного отдела во время штурма сектора Ньютона, то мы все равно погибнем во время попытки добраться до генераторов». «Может быть, теперь ты просто предложишь нам сдаться, пообещав сохранить жизнь?» «Давай, не стесняйся!» «Вы считаете, что меня подослали к вам спецслужбы?» — кивнул Стоянович. «Попробуй убедить меня в обратном», — предложил ему террорист. «Я привык руководствоваться презумпцией в виновности». Во-первых, я могу назвать вам точное время начала штурма сектора Ньютона, указать место, откуда появятся противники, и научить тому, как их уничтожить. Не обращая внимания на враждебный тон собеседника, спокойно произнес Стоянович. Все это время я буду находиться рядом с вами. Надеюсь, моя жизнь будет являться достаточной для вас гарантией. «А ты, часом, не усмехнулся, стоящий у двери Азолиньш. «У вас не хватит сил для того, чтобы держать под контролем весь сектор, не обращая внимания на насмешку», — продолжал Стоянович. «Мест, откуда могут внезапно появиться спецназовцы, в нем достаточно. Одних только лифтовых, шахт шесть». «Мы приняли необходимые меры предосторожности», — сказал юрген. «Поэтому-то, наверное, мне так легко удалось подобраться к челноку», — улыбнулся в ответ Стоянович. «Я видел в шахте лифта установленный вами детектор движения. Уверен, что он реагирует каждый раз, когда по шахте начинает двигаться кабина лифта». «Ну, а во-вторых...» Во-вторых, для дальнейших действий я хочу предложить вам план, гораздо более реальный, чем тот, которым вы собираетесь воспользоваться. В-третьих, используя оставшиеся у меня связи со службой безопасности информационного отдела, я могу помочь вам наладить контакт с вашим человеком во второй группе землян. Это все? — спросил Юрген. — Вам этого недостаточно? Юрген опустил ноги на пол, поставил руки локтями на стол и, сложив вместе ладони, в задумчивости приложил указательные пальцы к губам. — А как насчет мотивов? — спросил он после короткой паузы. — Мотивы? — удивленно переспросил Стоянович. — Какие мотивы? «Мне непонятны мотивы этого его поведения», — объяснил Юрген. «И это вселяет в меня подозрение Ты же прекрасно понимаешь, что, придя к нам, ты рискуешь жизнью. Так что же заставило тебя сделать это?»